16 плотно упакованных мешков. Это сколько же соболя ты притащил, старый? Так вот, куда излишки уходят. А я всю голову ломал над этой задачей. Теперь все встало на свои места. Это контрабандисты. Пипец, они бесстрашные, китайцы эти. До границы тут очень далеко, пилить и пилить. Айда чай да сукин сын. Я им даже немного восхищаюсь. Я-то думал... Он меха где-то в Союзе пристраивает, а он его от чего придумал. И как только они нашли друг друга. Между тем события на полянке развивались. Перещупав буквально каждую шкуру из первого мешка и о чем-то договорившись, Палыч принялся развязывать второй мешок. Это мы что тут до вечера будем сидеть? На первый мешок они минут сорок потратили, а их еще пятнадцать штук. Но надо же досмотреть, чем дело закончится. Поэтому сидим дальше.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 Да и Мао с дорогим Леонидом Ильичом сейчас совсем не друзья. Вооружены карабинами Мосина образца 1944 года. Этот карабин легко отличить от других изделий знаменитого русского оружейника по наличию несъемного и игольчатого штыка. Ружбайка нифига не охотничья. А тем временем, видимо, сбив оскомину в торговле на первом мешке,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 Палыч пересчитывает каждую пачку, на выбор вытягивает купюры и пристально разглядывает на просвет. «С доверием у партнеров по пушному бизнесу видать не очень. Не доверяют они друг другу». Ну вот, вроде и закончены все дела, но пока расходиться честная компания не думает. Мужики и остальные контрабандисты остались стоять как стояли, а Палыч со своим торговым партнером сели на и что-то обсуждают. «Эх, послушать бы».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 Их семьи живут по соседству и сто процентов связаны между собой хоть и дальними, но родственными связями. Скажи мне, Кирилл, они ведь не только шкурами ворованными торговали. После долгого раздумья спросил меня Семён. Ты сам все видел, Семён. За шкуры мужики деньги получили, но не ушли, а потом... За что-то же китайцы заплатил Палычу отдельно? Я думаю, ты тоже понимаешь, за что. Сука!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 Но он тут местный, знает все пути дорожки, так что, думаю, прорвется. Лишь бы по пути не передумал. Я же остался один. Итак, я один, и китайцев восемь штук. Сегодня они, скорее всего, в путь не тронутся, переночуют. А у меня как раз будет время собраться. Ночка будет долгая. С собой у меня только ружье, мой верный ТОЗ-54, и патронов к нему не густо, только те, что в патронтаж влезли. 24 штуки.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 а подкрепление с развивающимися красными флагами и не думает появляться на горизонте.